Покорение германских племен, отъезд Цезаря в Италию, Благодарственное молебствие. 35 -е. В результате всех этих операций была замирена вся Галлия, и об этой войне среди варваров пошла такая слава, что зарынские народы отправили к Цезарю послов с обещанием дать заложников и исполнить все его требования. Так как Цезарь спешил в Италию и Иллирию, то он приказал этим посольствам вернуться к нему в начале лета. А сам он отвел легионы на зимние квартиры в области карнаутов, Андов и Туронов и тех соседних с ними общин, где он вел войну, и затем отправился в Италию. По случаю этих событий, сенатом на основании донесения Цезаря было определено пятнадцатидневное молебствие, Отличие, которое до сих пор никому не выпадало на долю. Примечание. Карнауты – гальское племя между Сеной и Лаурой, Шартрес. Их столица Кенап. Анды – гальское племя к северу от Луары, в нынешнем и депмайн этлоир Туроны – племя в Кельской Галлии по нижнему течению Лигера. Туроны с городом Турс. Конец примечания.